Глава 4. Боерин Пивов не в первый раз в своих самоленских хоромах встречался с тайным посланником дорогобужского князя. Будь готов, Ян Васильевич, открыть нашему князю ворота Пятницкой башни через 8 дней. В город войдут дорогобужская, вяземская и суздальская дружины. А ты, Ян Васильевич, Со стальными и осведущими о нашем деле боярами и купцами этот прорыв изнутри города поддержишь. Она в Городце вместе с конехтами в это же время пойдут на приступ Сверского дворца. Запомни, добрый, мы выступаем за полночь следующее воскресенье, спустя ровно через седмицу после Пасхи. Кого надо, саму придёшь в сроки. Слава тебе, Господи. Боярин привстал и перекрестился на висявшую в углу икону. Как гляну на Владимира, так ворочит меня из души. Щерню держутся, как последние людин. Срезо им самим испутался многие купцы Смоленские у него теперь в Волгах как в шёлках. Я и сам признаться, на медный денек и в росто домик князя занял. Отдавать хоть не придётся. Разлился соловьём. Сразу повеселевший боярин. «Княжь-то ни о чем не догадывается?» «Не-а. Через два дня готовит к отплытию в Киев свои черные корыт с тысячей пешцев». Боярин был до да нельзя доволен. Владимир считает себя умнее всех. А сам скоро угодит в расставленные на него, не без участия Яна, силки. «Воистину, — думал боярин, — жадный смертный грех. А вот она и загубит Смоленского наместника. А что Владик Смоленский, домцы княже? Пока всё тихо. Готовы и нас поддержать бояре и купцы, славьте Господи, держит языки за зубами. А оно и не мудрено. В случае успеха такой куш и мотвалится. А Алексей что? Епископ ничего не знает, да ежели что вынюхает, то молчит. Он думаю, за здравье Ярославу Мостиславичу ещё и свечкку поставит. Я помолются, только бы тот отсюды княжа и жил, дай счастья его добра церквей передал. Ха, наверное. А ну и ладушки боярина, коли так. До скорей встречи, Иван Васильевич. Передавай мой поклон нашему князю Ярославу Мостиславичу, осклабился в улыбке боярин. Неожиданно для себя я вдруг проснулся, точнее, был разбужен непонятными звуками. Внизу из гредницы доносился какой-то странный и непривычный шум, звоны мечей и крики боли. Встряхнул головой, постарался отогнать непонятное наваждение, но оно не развеивалось. А торочительные комки страха, зародившиеся в моей груди, начали быстро разрастаться. Всё говорило о том, что внизу шёл бой. Вдруг до меня донёсся призыв, чей-то незнакомый голос громко проорал: "Сдавайтесь, честные вои! Того, кому вы присягали, уже нет в живых. Помер в Киеве Ярослав Мстиславич. Теперь Смоленским князем будет его законный наследник, брат Растислав Мстиславич. Не дуркуйте, бросайте оружие!" Зов мечей стих на несколько мгновений, потом опять возобновился. За несколько секунд я при помощи топора вынул из стены оконце. Этот запасный выход был мной уже давно примечен и планировался быть использованным для подобных случаев, если вдруг потребуется экстренно эвакуироваться. Пролезть в это окно из-за его весьма скромных габаритов здоровому мужику, да ещё в доспехах, было бы весьма затруднительно в отличие от подростка Спрыгнув со второго этажа вниз и приземлившись на мягкую землю, я прислушался к собственным ощущениям. Слава богу, ничего ни уши по не сломал. Это всюду доносились чужие, незнакомые мне боевые кличи, кричали что-то про дорогобуж, замешанные на женском визге и собачьем лае и захлёб. Значит, без рыстиславы Мстиславича Начавшаяся мясорубка не обошлась. Мне этот княжий субъект давно не нравился, и никакого доверия его слова не вызывали. Слегка содрогаясь от озноба, вызванного нервным перенапряжением и холодным ночным воздухом, я побежал к хлебу. — Мирон, вон того холопа, подстрели! — донесся до моих ушей чей-то грубый и опьяненный кровью голос. И сразу вокруг себя я услышал жужжание стрел и удары тетивы о наручи. Прямолинейный бег я сменил на змейку. Если бы не ночь и не мой тёмный тренировочный подоспешник, меня бы нашпиговали стрелами как ежа. Забравшись на крышу конюшни, я перелез оттуда на крепостную стену. Всё это мне удалось проделать благодаря выбросу адреналина в кровь меньше, чем за минуту. Не о чём не думая, спрыгнул со стены в темнеющий зееврого, при этом чудом себе ничего не сломав. Но самое главное, я сумел выбраться за пределы детинца, превратившегося в западню. Сверху на стене послышались голоса. Тут же упал на брюхо, вжавшись в тень от холма. Неподвижным чёрным пятном, казалось, я провалялся целую вечность. Голоса удалялись, Постепенно смолкли, и я пополз к ближайшим дворам. Жителей посада нигде не было видно, все они попрятались по домам. Только лишь заливались тревожным лаем дворовые собаки. Спустившись чуть в стороне от речной пристани, я заметил там чужие лодди и два десятка вооружённых людей. А с противоположного берега явственно доносился звон оружия и прочие звуки боя. разглядеть хоть что-то было невозможно. Небо на востоке было по-прежнему тёмным. Походило на то, что неприятели пытаются штурмом взять Ильинский конец. Переправляться на тот берег сейчас было бы большой глупостью. Можно было запросто угадить из огня до да впалыми. Срочно надо было двигать их в гнёздавые к своим полкам. Словно вор, я долго крался вдоль высокого и обрывистого берега. Внизу, среди стещащей чёрной воды Днепра, поблёскивали тусклым лунным светом. Тут мне в очередной раз за сегодняшнюю ночь повезло. И не пройдя и семи сотен метров, я заметил тропу, спускающуюся к берегу. Следуя к какому-то наитию, пошёл по тропе, увидел, привязанную к дереву, мерно колышущуюся на воде рыбацкую лодку-однодревку. Это для меня в данных чрезвычайных обстоятельствах был поистине царский подарок управлять такими су дёнышками я вполне себе мог а мне не раз доводилось на них рыбачить теперь сплавляясь по стремнине вниз по течению добраться до гнёздово было лишь делом времени добрался до гнёздовской крепости когда первые лучи восходящего солнца начали несмело заливать багряным светом Горизонт на востоке. Нетерпеливо постучал ногой в закрытые на ночь створы ворот. "Аво там черти ночат?" донёсся недовольный голос с парапета надвратной башни. Овратные стражники меня сразу не узнали, что, в общем-то, неудивительно. Выглядел я весьма колоритно: весь мокрый и перепачканный с ног до головы грязью в порванном тигеляе. на голом теле. Глаза разой олух, или ты своего князя не узнаёшь? В это время один из заворотников внизу приоткрыл смотровое оконце, недоверчиво разглядывая прибывшего чумазого субъекта. "Это Владимир-Языславич", сделал он ошеломляющее открытие, повнимательней вглядевшись в моё лицо. "Что?" удивлённо спросили наверху. "Говорю тебе, А возводный князь Ата к узоводе не поверил на слово, сам спустился вниз. Смотровыеще ли появилась новая пара глаз, насторожённо меня рассматривающих. "Ох ё!" воскликнул возводный за воротами. "От князь, отворяйте живей ворота!" загремели засовы, и одна из створок приглашающе распахнулась. Три десятка вооружённых пехотинцев настороженно выстроились на меня, не веря своим глазам. Закрывайте ворота. Срочно полковников сюда. Вскоре появилась кавалькада конников. Клоч чебрени слав синхронно соскочили со своих коней. Ты ли это княже? удивился Бренислав. Что с тобой случилось, Владимир Изяславич? мигом посмурнел Клоч. Ни трети попусту времени эмоций. сразу перевел разговор в деловое русло, начав раздавать приказы. «В Киеве, возможно, убили моего отца, великого князя Изяслава Мстиславича, в Смоленский бунт». Грозным взором я обвел сразу посуровевшие от этих известий лица своих воевод. Мой стрый Ростислав Мстиславич вторгся в Смоленск. В Савирском тереме был бой. Много наших пехотинцев из 26 роты 9 батальона Твердилы сложили там свои головы. А может быть и сам комбат погиб, не знаю. Поэтому поднимайте всех командиров и изготовляйте свои полки к бою. Командиров от замка и выше сразу собирайте в моём тереме. Дело намратное предстоит. Завтра поутру выступаем. Слушаюсь, княже. Будет сделано. Да, еще. Я стукнул себя рукой по лбу, вспомнив об одном типе. Найдите немедля управляющего ОВС-стыря и посадите его в поруб. И советника отдела разведки и контрразведки поместите туда же. Будет исполнено. Этот недоумок прошлепил такой заговор, имея в своем управлении профильный отдел «ОВС». специально под такие дела заточенный. Оставлять без последствий этот их провал я не собирался. Он, находящегося при Бореславе адъютанта в Ториже, тут же реквизировал его коня и вихрем помчался в свой терем. Встречающиеся на пути пехотинцы сначала удивлённо пялились на меня, потом, следуя вбитым в подкорку рефлексам, замирали по стойке смирно и отдавали честь. Подъезжая к терему, я услышал тревожный перезвон колокольного набата, исходящий из башен. Таким сигналом в крепости войска поднимали по боевой тревоге. Теремные ворота были распахнуты, на улицу стало торопливо высыпать сонная челядь, испуганно вопрошая друг друга, что случилось. Опознав в запыленном и грязном всаднике князя, они возрились на меня словно на привидение. Приметя в среди слуг своего гнёздовского тиуна Петра, тот же подозвал его к себе. Княже, узнав меня, он низко поклонился. Что здесь творится? Не как пожар? Нет, войска собираю для дела. В бане вода наношена. Поди, малость водицы осталось, сейчас прикажу ещё наносить. Быстро стопим баньку. Заявился с полуоборота Пётр. Не надо ничего топить, поумерил я его трудовую активность. Я лишь обмоюсь и переоденусь в чистое. Не забудь доспехи мне подготовить, напоследок крикнул я в быстро удаляющуюся спину. Понимаю, что сейчас не самое подходящее время чистить пёрышки, но очень уж хотелось смыть с себя грязь и переодеться. Помыл, испачканное лицо натянул на себя новый поддоспешник, а в дверях бани появился челеденник. «Княжа, там дружинники во дворе тебя ждут!» По-быстрому при помощи слуг, напялив на себя доспех, я вышел из бани. Командиры стояли нестройной гурьбой, активно и громко при этом голдя, как на торге, обсуждая последнее известие. Но в то же время все они были в доспехах и приоружии. при оружии. При моём появлении гвалт голосов стих, все подтянулись, а их взоры скрестились на моей персоне. Из передних рядов вперёд вырвался мой пистон Перемога и громко прокричал размейкевые при этом сабли: "Веди нас в бой, князь! Мы все присягали на верность твоему оцу. Теперь настал черед служить тебе!" И поднабрав в лёгкие побольше воздуха, что и силы, он прокричал: "Слава нашему князю Владимиру изяславичу!" Егоины дружно хором грянули: "Слава!" Подождавшись, когда стихнут раскеты и хлыжной глоток, я взволнованно произнёс: "Спасибо вам, друзья мои, за верную службу. Сейчас не время говорить, но время действовать. Поэтому собирайте И готовьте гбую, верены в вам подразделения. Утром мы должны выступить на Смолянск. А если раньше лишь крепости княжеский терем напоминали разовращённый муравейник, то сейчас проснулось и засуетилось всё гнёздово. Его жители во главе со своим посадником Гаврилом Хотяславичем самостоятельно без моего ведома сформировали сотни и изъявили желание отправиться в поход вместе с моими полками. Обижать отказом я их не стал, хотя они мне в общем-то и не требовались, особенно в свете прибытия в наш стан некоторых бояр и купцов со своими личными дружинами. Разрозненные боярско-купеческие отряды, вырвавшиеся из Смоленска, приходили в гнёздово в течение всех суток. и к утру следующего дня их набралось четыре сотни конников. Основная же масса смоленских бояр заняла выжидательную позицию, не присоединившись ни к одной из противоборствующих сторон, слиняв по-тихому в свои водчины и села. Нет сомнений, что они дожидаются победителя, кто бы ни одержал верх в этой схватке за власть. После обеда, пока я приводил себя в порядок в бане, С улицы раздались громкие крики. Тревожно залаяли собаки. Несмотря на то, что я был полуголым, сразу рванул на выход и в дверях чуть лоб в лоб не столкнулся с десятником охраны. «Княжа!» Он был так возбужден, что напрочь позабыл о всякой субординации. «Галеры наши вернулись!» Я выдохнул с облегчением, испытав ни с чем не сравнимое удовольствие. Об этом в своём полке я переживал больше всего. Побыстрому напялив на себя кафтан, я вскочил на тот же подведённого коня, и мы помчались на пристань. И действительно, к Гнёздовскому причалу швартовались мои галеры, появившиеся здесь так неожиданно, словно по вылшебству. С первой флагманской галеры слышался отборный мат анофима. Или как-то это творчество потом будет называться Босманские морские загибы, что ли? Все пять моих красавцев возвратились в родную гавань откомандированные всего 6 дней назад в Киев. Они вмещали в себя без одной роты, дежурившей прошлой ночью в Сверском дворце весь третий Смоленский полк в полном составе под командованием Малка. Десятник Станила вместе с тремя гряднями Его сопровождающими, усевшись на лавку и ёрзая на ней, словно на раскалённой сковороде, долго мялся, не решаясь начать разговор. Командиры в звании от комбата и выше, в том числе и новые, только что прибывшие с Анфимом, сидели, насупившись с мрачными, да нельзя лицами. «Прости, Владимир Изяславич!» — наконец Гридень решился. «Не сберегли мы князя!» В гриднице стихли все шевеления, воцарилось полное молчание. Не проронив ни слова, я встал, налил себе рюмку водки и залпом выпил. Всё так же молча походил взад-вперёд по гриднице, успокаиваясь, потом и селся обратно на своё место. Конязе было очень жаль. За два года я даже успел с ним как-то сродниться. Рассказывай, Яйбей сильно откинулся спиной к стене. Станела горестно вздохнул и начал говорить. Поехал Идяслов и Мстиславич в Трепаль, сотни и Фёдоры. Местные бояре, не знаю, за каким лядом его туда позвали. У городка Тумыш на отряд князей в больших силах напали чёрные клубуки, а во главе шамим Владимиром Рюриковичем. Всю сотню порубили степники вместе с князем. Мы ему десятку гриди, ещё в начале боя сам князь приказал идти на прорыв, дабы упредить злыдаря, оставшейся в Киеве дружины. Узрев засаду самого Владимира Юриковича, иже слав Мастиславич сразу понял, что живым ему из этого капкана не вырваться. Повелел он мне передать злыдарю чтобы тот срочно с двумя сотнями дружины уходил из Киева прямо в Смоленск, к тебе на службу, Владимир Изяславич. Вспомнил князь и про твою судовую рать, повелел ее перехватить на Днепре, упредить и развернуть назад. Гридень замолчал. Дальше. Из десяток только мы вчетвером смогли прорваться через заслоны степняков. И то... Клобуки в наш загривок не вцепились мертвой хваткой только потому, что им был нужен князь. Поэтому мы кое-как сумели от них ускакать и донести весть до воеводы. Злодарь последнюю волю твоего родителя сполнил. Дружина идет к тебе, Владимир Изяславич, самым коротким путем по берегу Сожи и сейчас, верно, Гомий прошла. А но ещё седмицу мед, сумыш людо Смоленска им скакать придётся. Ходят слухи, чтол нужным вставить кормчян Фим, когда станил, снова замолк, что выкупится из половецкого плена Владимиру Рюриковичу помог Переславль-Залесский, а с недавних поречью и Новгородский князь Ярослав все облоди Освободившись, Владимир Рюрикович сумел быстро сговориться со своими служивыми степняками. «Вот и...» Не договорив, Анфим замолчал. А я вспомнил, что действительно были такие полукочевые черные клобуки, торки и даже отдельные рода половцев, являвшиеся давними союзниками киевских князей, несшие службу на границе со степью. Ерослав же все владыч, являющийся отцом ныне живущего Александра, будущего Невского, моего, кстати говоря, ровесника, похоже, решил сыграть на опережение. Во-первых, не допустить мощного союза Киева и Смоленска плюс Чернигова, князь которого, окопавшись в Галиче, теперь вполне вероятно мог бы перенести своё внимание на Рязань. сейчас во многом под контролем у суздальским князьям а во-вторых в самом новгороде уже успела образоваться пока ещё малочисленная боярско-купеческая партия моих сторонников но их число год от года росло что в перспективе тоже было весьма опасно для новгородского князя но катян какой подлец Пусть и за большую деньгу, но выпустил таки на волю Владимира Рюриковича. С леденяющей злостью в голосе заговорил Перемога. — Не думаю, княжи, что Котян с твоим отцом о подобном сговаривались. — Да, — подтвердил Станила, — Владимир Рюрикович должен был у половцев не меньше года в полоне просидеть. Об этом мне злый дарь сказывал. Понятно, Тогда и вы спросимо него всё об этом деле. Анфим обратился яко флотоводцу. "А где галеры твои перехватили? Встретились мы княже с дружиной под Вышгородом, сразу завернули назад, как злыдарь и приказал: "Тризну по князю будем после победы над его здешними врагами справлять. Как раз к этому времени и дружинники подоспеют. Но их мы дожидаться не будем". Завтра с утра выступаем